В указе, государь мой, изображено, что в память и в дань высокого благоговения почивающей в бозе благодетельницы, тетке своей, императрице Елисавет Петровне, государня признала за благо вам, сиятельный граф, гласно и всенародно, как законно, хотя бы и в тайне Венченому супругу, покойной монархине. Дать титул Высочества. Что вы? Что? Как можете вы это говорить? Ну, дерзнули. мой бог. Да не нашлось, кто пришился в том перечить ее величеству? Я первый, коли просите, возражал. «А еще кто? Кто еще?» «И Никита Иванович Панин за мной излагал резонный». «Благодарение Богу и вам с Никитой Ивановичем!» «Спасибо!» «Доподлинно да вы угадали мои чувства и мысли!» «Но всемилостивейшая государиня наша через меня неуклонно решила вам передать еще одну...» Нарочитой важности просьбу. Какую? В иностранных курантах и в секретных отписках резидентов давно пущены ведомости, будто бы у вас, граф Алексей Григорьевич, хранятся доподлинные, за скрепы скрепой, документы. О браке вашем, спокойной императрице, документы... А посему Ее Величество поручила вам сообщить, чтобы вы не отказали вручить мне те отменные важности свидетельства для начертания на сообщенный вам обжект законного и для всех очевидного о том высоком титуле указа. Документы, государь мой, свидетельство... О браке моем ее величеству нужны. Так точно. Дозвольте ж... Не откажите прежде мне самому просмотреть он и составленный вами набросок указа. Воронцов почтительно подал ему бумагу. Разумовский просмотрел ее, возвратил и, положив книгу на камин, встал с кресла. Он медленно подошел к шкафу, достал из него окованный серебром черного дерева ларец, снял шеей ключ и вынул из потайного ящика сверток, обвитых розовым атласом бумаг. Развернув сверток, он оболочку его бережно спрятал на место, а бумаги, подойдя к окну, начал читать с глубоким, благоговейным вниманием.